Разлука для любви. У моей тоски есть причина. Нас с тобой судьба разлучила. Разлучила нас ненадолго. Я пока ждала, вся протрогла, Прожужжала уши подружкам, Что мне без тебя очень скучно, торопило дни и минуты. Ты меня забыл почему-то. Разлука для любви, как ветер для огня, разлучник ветер дул, и ты забыл меня. Разлучник ветер дул, огонь любви погас, а может Ничего и не было у нас. За окошком дождь бьёт по лужам. В зеркало смотрюс. Чем я хуже? Может, что-то не так говорила? Может, всё сама натворила? Может, ты при встрече случайной спросишь, почему я печальна? то тогда тебе я отвечу то обиды время не лечит